Глава 17. Мир вокруг нас будто бы замер. Никто из змей не решался атаковать меня, когда жизнь второго советника оказалась на волоске. — Прикажи сложить оружие, — холодно проговорил я, — и отступить. Выдержав мой взгляд, Николай слегка наклонил голову. Его лица я не видел из-за шлема. — Делайте, как он говорит, убирайтесь, — дрогнувшим голосом приказал парень. — А ты пойдешь со мной, — продолжил я. Если не будешь устраивать сцен, не пострадаешь. Мне не нужна эта глупая война. Как бы не так, услышал я насмешливый голос за спиной. Картинка перед глазами поплыла, как отражение окружающего мира в воде, в которую бросили камень. Голоса слились в затихающий гул, и. Я четко осознал, что Джек только что отбил чей-то клинок. А через секунду коса амулета плашмя покрыла мою спину, защищая от второго удара. Резко развернувшись, Я разрубил воздух. Зрение и слух снова вернулись в норму. Я увидел нацеленные на меня автоматы, затрещавшие через миг. Джек, как всегда, защитил. Притом вторую косу я вернул на шею не успевшего сбежать Николая. Парень как раз развернулся и чуть было сам себя не обезглавил. «Достаточно!» — рявкнул я. «Или сынок вашего босса потеряет голову!» «Хватит, хватит! Граем вас всех, дери!» — заорал перепуганный второй советник. Народ вроде унялся. Однако откуда-то из толпы послышался насмешливый женский голос. «Командует этой операцией Варк. Он велел продолжать». «Ах, вот оно что! Варгулин, значит? Это глава первой боевой группы «Золотых змей». Значит, он тоже здесь. Почему же я тогда его не видел? Не лезет тварь на передовую, наблюдает за происходящим из тени». «Из тени. Стало быть, вот кто пытался зарезать меня со спины». Мысли пронеслись со скоростью пули, и я чуть дернул косой на себя идем велел я направляясь в сторону нашей обстреленной машины я был готов в любой момент отразить атаку врага бойцы змей расступались передо мной пусть командиры приказал им атаковать впустую отдавать свою жизнь они не спешили а, -а, -а сука разъяренный голос дениса пронесся по ночной улице враги расступились и я увидел как моего друга со спины насквозь пронзили каким-то изогнутым кинжалом «Сволочь! Не смог добраться до меня, напал на Дэна!» Второй кинжал лег на шею моего товарища. «Шевелись!» — рявкнул низкий лысый мужик со шрамом, проходящим через все лицо. Он развернул Дениса так, чтобы я мог видеть лица обоих, а затем самодовольно осклабился. «Вице-босс или второй советник?» — спросил он, глядя на меня. «Как думаешь, кто ценнее?» «Учитывая, что ваш второй советник — сын вашего босса», — спросил я в полнейшей тишине который, узнав о том, что ты пренебрег жизнью Коли, надерет тебе зад? — Даже не знаю. — Не строя себя крутого, — скривился мерзавец. — Ты же не из тех, кто оставит своего дружка в беде. Я слышал, ты пытаешься создать весь из себя дружный синдикат. Или это все дерьмо собачье, а? — Не дерьмо, — сухо ответил я. — Это правда. Вице-босс моего синдиката разделяет мои идеи. Более того, у него достаточно сил, чтобы эти идеи реализовывать. На лице Дениса блеснула улыбка. Похоже, он собрал достаточной энергии для особой атаки своего персонального амулета. «Не люблю, когда меня мужики обнимают», проговорил Дэн. «Я больше по девушкам». «Ха-ха-ха!» Из макушки варга вырвался шип, обмазанный кровью и ошметками мозга. «Да, существуют персональные амулеты, которые даже в первой форме имеют некую особую атаку. Вырастить шип из своего тела Как раз такой у Дэна и является. Правда, сил требует много. «Ну, Николай, теперь ты тут главный. Вели всем провалить. Ты наш пленник», — проговорил я, приблизившись к уху второго советника. «Ага», — процедил он. «Забирайте тела и возвращайтесь на базу», — громко объявил он. «Молодец, Коля, правильно поступил. Только телефон бы мне, чтобы с твоим папой связаться. И машину нашу вы здорово повредили». Спустя всего три минуты мы ехали на одном из внедорожников «Змей». За рулем Тихон в салоне Вадим, приставивший к телу пленника стол пистолета. Ну а я разместился на переднем сиденье с телефоном в руках. пытаясь дозвониться до контакта папа. «Алло», — зло прорычал недовольный мужской голос в трубке. «Мне уже доложили. Лапин?» «Здравствуйте, Ефим Николаевич. Да, это я. Глава синдиката Малахитовой щиты. Что с моим сыном?» «Все в порядке». Так продолжится и дальше, если вы прекратите атаковать нас. Я уже приказал всем отрядам отступать. Отпусти Колю. Не сейчас, спокойно ответил я. Я не хочу, чтобы атаки возобновились. А что тогда ты хочешь? Конкретно сейчас — перемирие. А завтра, уже сегодня, я пришлю вам посредника со своими требованиями. Так дело не пойдет, парень. Хочешь перемирие — будет тебе перемирие. Но сына моего отпусти. «Ефим Николаевич...» Я добавил сталь в голос. «Вы не в том положении, чтобы диктовать мне свои условия. С вашим сыном все будет в порядке, если вы воздержитесь от необдуманных поступков». «Даешь слово?» «Даю. И спешу напомнить, что это не я вероломно напал на вас». «Хорошо, жду посредника. Но если с Колей что-то случится...» «То же самое могу сказать и вам», — холодно проговорил я. «Если с кем-то из моих людей что-нибудь случится...» Голова вашего сына отделится от тела. А потом я лично приду за вами. Надеюсь, вы уже поняли, что нарвались на того, кто вам совсем не по зубам. Уже понял, процедил он. Но дай мне поговорить с сыном. Пожалуйста. Я включил громкую связь. Николай. Папа, я в порядке. Коротко доложил парень. Ясно. Жди, сынок. Завтра ты будешь на свободе. Я нажал отбой и взял в руки уже свой мобильник. Петр Сергеевич... «Со змеями договорились о перемирии. Возвращаемся на базу». «Понял, Станислав Георгиевич. Что с потерями?» «Трое. Проклятие. А ведь всего лишь несколько дней назад эти трое радовались тому, что присоединились к новому синдикату. Однако рациональная часть моей личности твердила «всего трое». Намекала, что это не так-то много. Да и вообще, ребята молодцы, что избежали больших потерь. «Что с Кирой?» «Жива, но устала сильно, и стресс у нее». Много врагов положили? Нет, Станислав Георгиевич. Насколько я понял, бой шел от обороны, и не очень долго. Нам повезло, что у Змеи не было вайлордов высокого уровня. Нет, не повезло, мы знали это. Ладно, приеду, все обсудим. Нажав отбой, я выдохнул и устало уставился в окно. Что с Кирой, босс? Послышался вялый голос Дениса с заднего сиденья. На свой шип и регенерацию он потратил практически все силы. Жива? Потери есть? бля, выругался он. Если бы босс не пообещал твоему папаше, врезал бы, прошепил он, наклонившись к пленнику. Вот и стоило оно того, а? Дебилы. Если уж пошли на смерть, могли бы выбрать причину по подостойнее, чем просто зашибить денег да потешить гордость. Станислав Георгиевич, вам тоже нужно бы отдохнуть, заметил Хромин. Мы сидели вдвоем в его кабинете на базе. Все благополучно вернулись. Раненых определили в медицинский блок. Оборудован он весьма посредственно, так что двоих тяжелораненых даже на базу не повезли, а сразу отправили в доброе здоровье. Кроме того, я связался с теми, кто остался в ТЦ. Отец выделил в Свете дополнительную охрану, и сестра уже едет к нему. Ну а Олегу с Таней я предложил переночевать в логове. А что, атмосфера там уютная, еда и выпивка есть. Да и диваны раскладываются. — Совру, если скажу, что не устал. — хмыкнул я, качнув в руках стакан виски. — Но сейчас нам нужно обсудить, как действовать дальше. — Ну, мы ведь предусматривали такое развитие событий, — спокойно проговорил Петр Сергеевич. — Так что действуем согласно плану. Или вы против? — Плану, — говоришь. Я тяжело вздохнул. — Хорошо планировать. Плохо, когда люди умирают. — Уж не хотите ли вы уничтожить под ноль золотых змей? — нахмурился Хромин. — Если бы хотел не отпустил бы выживших. Но... Фух. Ладно, действуем согласно плану. Требуем контрибуцию и предлагаем союзный договор, по которому малахитовые щиты будут лидерами союза. Было б неплохо, если бы они добровольно согласились, — задумчиво проговорил Хромин. Но... Все же вероятность принятия такого мирного договора крайне мала. Вы показали свою силу. Николай Ефимович у нас в качестве козыря. Но не дадут его отцу на такое согласиться. Значит, дальше начинается вторая часть переговоров. Торг по размеру контрибуции и сроку союзнического договора. Плюс они станут выторговывать себе преференции. Вы правы, Станислав Георгиевич. Начинать с чего-то стоит, а дальше уже идти навстречу друг к другу. Я очень сомневаюсь, что Ефим Николаевич бросит своего сына. Скорее уж кто-нибудь вызовет его на Шеде за пост главы синдиката. Если так случится, мы тоже в проигрыше не останемся, хмыкнул я. Для того, чтобы оспорить место главы, по старой традиции, нужно обладать поддержкой как минимум половины вайлордов тайного клана. Ну а затем победить на честной дуэли. Другие тайные кланы на ШД с такой причиной, как правило, смотрят коса. Так что даже заполучив место главы, ты станешь управлять очень нестабильным тайным кланом с подмоченной репутацией. Проблемы будут и внутри, и снаружи. Это правильно. Интересно, много ли кланов и синдикатов вышлют к завтрашнему дню свои ноты протестов золотым змеем? Угу. Было бы здорово узнать, кто именно нас поддержит. Да и поддержит ли вообще. Но все же слишком полагаться на стороннюю поддержку не стоит. Согласен, Станислав Георгиевич. Мы обсудили еще некоторые нюансы. Затем я заглянул в лазарет и пошел спать. В административном здании было оборудовано несколько комнат. Как отдельных, так и рассчитанных на 4-5 человек. Утром, выйдя во двор, я понял, что тренировки у ребят уже в самом разгаре. Особо усердствовала Кира, без остановки выпускающая из своего персонального амулета энергетические стрелы в мишень. Кивком поздоровавшись с остальными, я уверенным шагом направился к ней. — Привет, Кира. Прервись, пожалуйста. — попросил я, заметив, что по ее правой руке, в которой она натягивала огненную нититивы амулета, течет кровь. — Привет, Стас. Не могу, я занята. Даже не обернувшись, ответила девушка, создав очередную стрелу. Я подошел к ней сзади и накрыл своими ладонями обе руки. Девушка вздрогнула. Огненный лук начал меркнуть. «Развей амулет, пожалуйста», — ласково попросил я. «И давай немного пройдемся». «Угу! Отдыхай, Артемида», — проговорила девушка, и лук-амулет исчез, превратившись в крохотный деревянный брелок. «Вот умница», — погладил я рыжие волосы. «Кушать хочешь?» угу. «Ты самый лучший вайлорд в нашем синдикате?» «Уг-нет», — Нет, повесила она голову. «Ясно, со временем исправим». Я взял ее за руку и потянул к зданию. Девушка послушно следовала за мной, будто теленок. «Знаешь, Кира», — на ходу заговорил я, «я безмерно рад, что ты жива». «Но Кирилл, Вова и Фред погибли», — не глядя на меня, ответила она. «А если бы я была сильнее, такого бы не произошло. Ты убил кучу врагов» и все, кто был с тобой, выжили. — Верно, — кивнул я. — Такова моя сила и мое бремя. А, — наконец-то посмотрела на меня девушка, — мы остановились. Я дал своему амулету имя «Потрошитель», потому что оно подходило под его внешность. А еще потому, что я хотел, чтобы он разрезал на куски все, что огорчает меня. В нем десять камней душ, добытых мной в смертельных схватках с граймами. А еще моя боль от собственной слабости и детское желание вернуть друга вернуть друга при создании амулета? Естественно, Кира ничего не поняла. Именно так. Помимо друзей-людей, у меня был еще один друг. Тот, кого я видел каждый день, играл с ним. Однажды он сбежал из клетки, и отец раздавил его, как говорит случайно. «Ты сейчас, о...» нахмурилась Кира, пытаясь ухватиться за мою мысль. «О моем хомяке Джеки его кости стали основой для моего персонального амулета», грустно улыбнулся я. «О, ну, э персональный амулет Дениса все равно более странный». «Это да», — согласился я. «Ладно, пошли. Мне пиццу должны сейчас привезти». Мы, наконец-то, двинулись дальше, и когда уже почти дошли до административного здания, Кира спросила. «Зачем ты рассказал эту историю, Стас?» Избавляя шага, она внимательно посмотрела на меня. «Ну, не говорит же ей, что хотел отвлечь ее от грустных мыслей, вот и начал делиться, а потом пошло-поехало». Хотя, пожалуй, как раз правду и стоит ей сказать. Я не хочу, чтобы ты винила себя за смерть, ребят. Но еще больше я не хочу, чтобы ревновалась со мной, кто больше убил врагов, если речь идет о врагах-людях. Ни одна твоя стрела вчера не принесла смерть, и я этому несказанно рад. Кира, ты свет нашего синдиката. Твой лук создан, чтобы охотиться на граймов. Прошу тебя, не рвись в бой с людьми, даже с врагами. Как босс малахитовых щитов... Я запрещаю тебе участвовать в боевых столкновениях против людей. Мы снова остановились, на сей раз буквально в двух шагах от крыльца. Кира смотрела мне в глаза, сжала губы и... заплакала. «Спасибо, Стас», — прошептала она и крепко обняла меня. «Надо было сделать это раньше. Все-таки Кира — девочка гордая. Она знает, что не только граймы приносят людям страдания. И готова сражаться за счастье обычных людей». К тому же, когда речь идет о золотых змеях. По-любому же винит себя в том, что у нас вообще завязался конфликт с их синдикатом. И раз она причина, то уж точно не может позволить себе отсиживаться в стороне. Но босс может приказать, и против приказа не пойдешь. В полдень с охраной пришел посредник, работник клана из Аксон. Принимали мы его расширенным составом. Присутствовали все основатели, кроме Киры. После разговора со мной и завтрака она отправилась приводить себя в порядок. Хотела отдохнуть, а потом продолжить тренировки. «Не переживай, я не буду сильно перенапрягаться», — пообещала она, «а то вдруг с граммами сражаться, а я разбита». После чего лучезарно улыбнулась. Похоже, ей действительно стало чуть легче. Посредник просидел у нас 40 минут, после чего с нашим письмом выдвинулся в сторону офиса змей. Мы же в очередной раз принялись обсуждать, Как будем вести себя во время личной встречи с нашими нынешними врагами? Все-таки торговаться через записки и посредников долго и нудно. Из аксоны нам нужны были для начального этапа. Красиво обставить начало переговоров, так сказать. После обсуждений я сходил проверить пленника. Он сидел в одной из комнат на первом этаже. Окна комнаты были зарешечены. Возле дверей дежурил боец с автоматом. Внутри из обстановки только унитаз, рукомойник и надувной матрас. Никакой бумаги, вообще ничего, что можно было бы легко порвать и использовать для создания одноразового амулета. «Как он?» — спросил я у охранника. «Не буянит», — пожал плечами мужчина. Рядом с ним на гвозде висела одежда пленника. Сам же Николай находился в камере полностью обнаженным. Грубо, может быть, даже жестоко. Но теоретически, если оторвать кусок ткани, то и на нем можно нарисовать амулет. «Открой, пожалуйста». — попросил я охранника и вошел внутрь. Николай, лежавший на матрасе, поднял на меня измученный взгляд. «Как тебе у нас в гостях?» — спросил я. «Скучно и жарко», — отозвался он, усевшись ко мне полубоком. «Увы, придется терпеть», — вздохнул я. «Мы отправили послание твоему отцу. Теперь ждем ответа». «Вряд ли вы договоритесь сегодня», — поморщился парень. «Уверен, аппетит у вас зверский, а значит, мой синдикат не сможет его удовлетворить». — Мы открыты к переговорам, — пожал я плечами. — Вот только интересно, как поступят золотые змеи, если мы сможем договориться о мире? Я внимательно посмотрел на него. Парень цокнул языком и уставился в потолок. — Хочется верить, что мы будем соблюдать условия, — спустя несколько секунд изрек он. — Почему именно тебе хочется в это верить? Он резко повернул голову и ожег меня злобным взглядом. — Потому что я недооценил тебя, Стас Лапин. — Твой синдикат без тебя, пустышка, но ты чудовище, машина для убийств, да? Ребенок нового тигра? Причем далеко не самый слабый из вашего выводка. — Грубо, — покачал я головой, — зато правда, — спокойным тоном проговорил Николай в сторону. — Жаль, что мне потребовалось целых три встречи с тобой, чтобы понять это. Сообразил бы раньше, отговорил бы своих развязывать эту дурацкую войну. — Так это не ты был ее инициатором? — слегка удивился я. Второй советник змей посмотрел на меня неодобрительно и хмыкнул. «Не я. Точнее, не я один. После первого нашего с тобой, тьфу знакомства, я хотел тебя проучить, подумаешь, бывший работник Добренных, И что в этом такого? Я не особо верил в слухи о тебе. Черный жнец, хах, кто в это поверит? Вот только так оно и оказалось. Я скривился, слышал от Хромина об этом идиотском прозвище, и мне оно не нравилось». Утешало только то, что, по словам Петра Сергеевича, мало кто так меня называет вслух. Но, видимо, известно оно все же большему числу людей, нежели я думал изначально. «В общем, после той встречи очень много людей в синдикате знали об обнаглевшем Стасе Лапине», — продолжил Николай, — «и хотели тебя наказать. Я не останавливал их, но и не подстегивал», — покачал он головой. «А надо было. В нашем синдикате нет тех, кто способен с тобой сражаться». — А числом тебя, похоже, тоже не взять. А если и взять, то потери будут колоссальными. — Здорово, что ты это понял, Коля, — кивнул я. — Лучше поздно, чем никогда. — Иди ты, — фыркнул он. Затем, глядя мне в глаза, серьезно проговорил. — Если я выйду отсюда, я приложу все усилия, чтобы мой синдикат больше не конфликтовал с тобой. — Что ж, и на том спасибо, — кивнул я, и, попрощавшись с пленником, вышел из его камеры. — Следующие пару часов я провел на полигоне. Сильно нагружать тренировками себя не стал, в основном выполняя легкие разминочные комплексы и отдыхая. Мало ли, что придет в голову змеям, вдруг все-таки решат продолжить войну прямо сегодня. Не хотелось бы предстать перед ними в ослабленном состоянии. Эту мысль я донес и до остальных членов нашего синдиката. Даже пришлось осаживать особо рьяных. После тренировки сходил в душ, а затем спустился в столовую. «Стас, у нас к тебе деловое предложение». Едва я вошел, на меня носили Таня с Олегом. Они приехали на базу еще утром. «Внимательно слушаю», — улыбнулся я, пройдя к широкому столу возле окна. Он считался столом основателей, так что другие ребята его не занимали. «Я решилась», — деловито заявила Таня. «Я хочу работать здесь». У нас уже раньше был подобный разговор. В данный момент на базе есть несколько человек, занимающихся ее обслуживанием. В том числе и повар. Правда, готовить на всех по несколько приемов пищи он не успевает. К тому же на нем не только готовка, но и закупка продуктов и прочие хозяйственные дела, связанные с пищеблоком. Оттого периодически мы просто заказываем готовые блюда сюда. Но в дальнейшем базу нужно развивать. Нам нужны специалисты разных направлений. Потому и предлагали Тане начать здесь работать. — Здорово, — улыбнулся я. — Кем именно? — Я готова быть помощником управляющего базы, — твердо произнесла она, — и взять на себя в том числе закуп продуктов для столовой. Ну и вообще, — Таня потопилась, — помогать по мере возможности то тут, то там. — Отлично, ты принята, — улыбнулся я. — На самом деле так называемый гражданский персонал мы со стороны набирать не планируем. Есть жены бойцов, часть которых в дальнейшем могут решиться на эту работу. — Некоторые уже, к слову, решились. Есть вот Таня, спутница Вайлорда-основателя. За столом ко мне присоединились Хромин, Дэн, Кира и Кузьма. Сперва еле молча. Затем Кузя не выдержал. Стас, не было известий от змей. Нет пока. Я отрицательно покачал головой. Если бы связались, я бы сразу вам сообщил. Ясно. Тяжело вздохнул Кузя.